Глава седьмая. Благодарность. «Ха! Так и знал, что...» Начал было Люд, но тут же замолчал. Кир перестал дергаться не без труда, но поднялся на ноги. «О, так ты, значит...» Тут же Люд полетел в гору мусора, получив точно в глаз от Кира. «Ах ты ж мелкий, блядь!» Начал было Люд, вскочив и бросился было на Кира, но остановился, увидев направленный на него ствол. «Эй, э, не дури!» «Не дури? Ты же меня убить хотел!» «Если бы хотел, то убил бы. А так просто проверить хотел». «Что проверить? Что у тебя нейросети нет?» «Я так и сказал! А я тебе не проверил. «Ну, теперь убедился?» «Теперь да. Дай сюда ствол. У меня пока побудет». «А в труп зачем полил? «Затем же. У него нейросеть была, а вот мозги вытекли, ему в обан пробил. Забыл?» Вот поэтому и надо было пальнуть, выжечь нахрен нейросети блоки памяти. Трупешник без башки, в смысле без мозгов, для копов бесполезен. А с башкой им зачем? За тем, что нейросеть даже после смерти пользователя продолжает работать. Из нее данные, какие-никакие, вытянуть можно. Например, то, что покойник видел в последние секунды жизни. О как! А ты думал, ладно, поехали. Куда? Назад к вабану. Он просил тебя привести. «Он начнулся? С ним порядок?» «Вроде как. И зачем я ему понадобился?» И откуда знаю, у него и спрашивай». «А знаете что? Идите-ка все нахрен! Никуда я не поеду, с меня хватит, я пошел домой». «Да ладно тебе, эй!» Но Кир направился прочь. Добравшись до аэра Каравабана, он открыл дверь и забросил оружие в салон. Сам же направился в сторону выхода со свалки. Благо дорогу он запомнил. Спустя несколько минут его догнал Дальтер с лютом за рулем. Эй, парень, ну хорош уже, давай, прыгай в тачку! Кир тяжело вздохнул. Садиться в аэрокар у него желания не было. Но стоило ему только представить, как долго и как дорого ему обойдется дорога домой. Он обошел здоровенный аэрокар и сел на переднее пассажирское сиденье. Лют тут же тронул машину вперед. Некоторое время они ехали молча. В первом молчании прервал Люд. «Это, извини, сам понимаешь. И спасибо, что в помог. Если бы его того... Ну, ты понял?» «Да понял. Ну, ты тоже извини. Хотя мог бы и предупредить, а не палить в меня. Я уж думал, все, решил свидетеля завалить, вот и психанул». «Согласен, вступил. скривился Люд, зачем-то пощупав подбитый глаз, под которым уже налился синяк. Когда они приехали назад, возле дома Мэнда, их уже поджидал Вабан. К удивлению Кира, он выглядел вполне нормальным, здоровым, стоял себе, опираясь на низкий заборчик, отгораживающий участок Мэнда от улицы, и потягивал дым из смокера. Люд вылез наружу. «Порядок? Да, все сделали. А с глазом что? У своего нового приятеля, спросишь?» Все, нахрен такие приключения! В следующий раз своих напрягай! В гробу я это все видал!» Он развернулся и пошагал к Айракару, стоящему неподалеку, Открыл дверь, влез внутрь, и вскоре тот двинулся с места, ускорился и исчез в конце улицы. Вабан же тем временем сел за руль своей машины. «Ну что, давай я тебя подвезу домой. Ты как, сам-то в порядке?» «В порядке». А что это с лютом? Почему у него глаз подбит? Пальнул в меня, чтобы убедиться, что я не соврал. Насчет чего? Насчет того, что у меня нет нейросети. Так, а глаз у него почему заплыл? Ну, он пальнул меня, скрутило, а как отпустила, вскочила, зарядил ему в глаз. Серьезно? А что такого? Ты получил из шокера и затем смог подняться и дать ему по морде? Он даже увернуться не успел? Ну да. Вабан лишь хмыкнул. «Здорово ты, парень. Так, где ты живешь?» «Девятый сектор, Желтый квартал». «Желтый? Ну ведь дыра». «Ага». «Желтый квартал, Желтый квартал». «Не в курсе? Там ведь инсталлер неподалеку. Как же его...» «Кремень». Во, точно, кремень. Слушай, ты мне сегодня здорово помог, я хочу помочь тебе». «В плане». «Да я думал деньжат подкинуть, но тебе ведь нужна нейросеть?» «Да, но ведь она стоит». насчет денег не парься. Если бы не ты, у меня были бы большие проблемы. У всего нашего ганга они бы были». «У чего?» «Ганга. Ну, команды». «А, понял. А почему проблемы бы были?» «Ну, ты же сам видел. Эти двое меня не убить хотели, а захватить». «Зачем?» Самому интересно. Думаю, они что-то хотели узнать. Что? Да мало ли. Может, о каких-то наших заказчиках, может, о самих заказах. Может, им кто-то нас заказал. Вариант в масса, и, к сожалению, мы не узнаем, что они хотели на самом деле. Ага. Кстати, извини, тот урод так быстро свинтил, что я даже... Да, забей. Ты и так помог. А, кстати, ты его запомнил? Ну, если я встречу, узнаю. Скинскрин. Черт, опять забыл, что в тебя нейросети нет. Ладно, сейчас этот вопрос решим. Может, не стоит? Осторожно спросил Кир. Все же ему казалось, что подобный подарок или благодарность будут несоразмерными с тем, что он сделал, и ему было банально неудобно. Но Вабан лишь отмахнулся. Аэрокар свернул с трассы и полетел над узкой дорогой. Ты вообще думал, какую нейросеть ставить? Нет, даже еще не вникал в этот вопрос. Денег-то не было. Ну, понятно. Но суть проста. В зависимости от твоих, так сказать, природных умений, и врожденных талантов, стоит выбирать из специальности навыки. Ну и уже под них ставить нужную нейросеть. Понял? Если честно, то нет. Мне инсталлер рассказывал что-то подобное, но до конца я так все и не понял. Ну смотри, к примеру, ты хорошо развит физически, сильный и при этом выносливый. Тебе можно ставить нейросеть, которая будет поддерживать импланты этого типа. Или, что точнее, будет заточена на развитие этих твоих качеств. Например, настройки подстроителя или бойца-спортсмена, шахтёра. Под нейросети импланты можно уже грузить базы знаний. Тех же строителей, шахтёров, спортбазы и тому подобное. Короче говоря, навыки и специальности, где твои умения будут полезными. А, уловил. Ну вот. То есть в зависимости от возможностей твоего тела, сильных и слабых сторон, следует выбирать сеть. Ну и под твои собственные желания, разумеется. И предпочтительно, чтобы желания не расходились с возможностями. Понял. Ну вот, а потом надо отточить сеть под специальность. Точить? Совершенствовать, ставить импланты и так далее. К примеру, если сила не мой конек, то я не могу ее усилить? То есть не могу поставить имплант, чтобы компенсировать ее недостачу? Можешь. Просто не всегда игра стоит свеч. Одно дело, когда ты потратишь, ну, скажем, 10 тысячами и получишь 25-30 или даже больше процентов прироста к своим природным возможностям. И совсем другое — за те же деньги получить 2-5% эффекта. А если учесть, что изначальное значение было низким? Смысл? Стоит ли тратить такие деньги ради такого результата? «Ну, наверное, нет». «Вот именно. Хотя, если деньги есть, если ты имеешь возможность установить имплант, почему бы это и не сделать?» «Тоже верно». «Слушай, а какая у вас нейросеть стоит?» «У нас? Это у кого?» «Ну, у Войдов». Да, «По-разному бывает». «А у тебя какая?» «Ха-ха, я и не помню уже. Сколько раз перепрошивал. Вроде изначально что-то вроде техника было» но потом перебил на профессионального спортсмена. Кучу модов сверху повесил, апдейтов, прошивок. У меня сейчас кастум, короче. Кастум? Ну, ручная сборка. Вообще есть и чистая, на нее лепят первичные прошивки, и получается начальная. На усиление физических возможностей или же на взаимодействие с устройствами. Затем уже на нее ставится прошивка, к примеру, пилотская или инженерная. Ага, суть уловил. А обязательно сразу специализированную брать? Нет, можешь вообще чистую поставить. Но в таком случае ты никаких приростов в интересующей тебя области не получишь. Они бывают очень существенные. Но оставить апдейты отдельно тебе в сумме обойдется дороже, чем сразу все в кучу. — Ну, вроде понял. Так, вот и приехали. Кажется, здесь кремень обитает. Кир через лобовое стекло разглядывал улицу. — Да, вон его магазин. — Пошли тогда. Кремень был явно чем-то сильно занят. Как сидел, задрав ноги на стол, так и продолжал сидеть, нисколько не обращая внимания на посетителей. — Что интересует? Даже не повернувшись, не подняв глаза на Кира и Вабана, спросил он. — Интересуют твои услуги. Может, рожу хоть повернешь?" Кремень нахмурился, повернул к нему голову. — О, Вабан! «Здорово, Боки. Как дела? Как сам?» Он тут же расцвел, в уже знакомой Киру фирменной улыбке. «Нормально. Ты как?» «Да, тоже все путем. Особенно после того, как ты мне помог. Ну, тогда». «Так, чем помочь могу? Чего хотел?» «Сразу говорю, если у тебя высокие импланты, не возьмусь. У меня оборудования такого даже нет. Сам видишь, в какой дыре сижу». «Да нет, мне ничего не надо. Вот, пареньку нужно помочь». Кремень перевёл взгляд на Кира, пару секунд хмурился и потом заявил. «Э, молодой человек, а я ведь вас помню. Вы у меня ассистенты покупали». «Ага. Прекрасно, прекрасно». Кремень поднялся, оперся руками на стол и в очередной раз, улыбнувшись, спросил. уж господа, чем могу помочь?» «Пареньку сеть надо поставить». «Сеть поставить? Не проблема, можем и поставить. Чего изволите? Вопрос уже был адресован Киру, и тот задумался, перебирая в голове вариант. «Есть чистая заводская. С такой в любой контору возьмут». Принялся перечислять кремень, пытаясь помочь клиенту с выбором. «Могу поставить механика, если соображаете в этом деле. Могу электронщика, но тоже надо хотя бы начальные знания. Нет?» «Хм. Чего у меня еще есть?» «Ты погоди, не тараторь. Давай сначала протестируем его и поглядим, что ему вообще подходит». — Протестируем? — Ха! А, действительно, почему нет? Сейчас это и сделаем. Хотя, погодите, дайте хоть проверю, есть ли у меня пустые личностные матрицы. Он скочил из-за стола и исчез в дверях подсобки, откуда раздался шум. Кремень рылся в хламе, пытаясь найти эти самые матрицы. — А что за тестирование и зачем оно надо? — Тебя протестируем. Поглядим, что и насколько у тебя развито. — Да я и сам могу сказать, где у меня и чего. — Все могут, и чаще всего врут. Кто-то умышленно, кто-то из скромности. Но точно понять, на что ты годишься, можно только так. — А еще тест, точнее, матрица, для него будет стоить как нейросеть. — заметил Кремень, выходя из подсобки с коробкой в руках. — Не беспокойся, я плачу. — Ну, тогда прошу. Кремень указал Киру на дверь, ведущую в соседнюю комнату. Едва переступив порог, Кир принялся вертеть головой. Это помещение очень походило на то, что он видел в подвале у Мэнда. Все те же странные устройства, все то же кресло, напоминающее стоматологическое, разве что здесь было не в пример чище, и на стенах имелась куча экранов. «Устраивайся!» Кремень как раз на кресло и кивнул. Кир нерешительно сделал пару шагов в нужную сторону. «Не бойся, это не больно. После процедуры будешь просто очень уставшим». «Ну, никакой боли, гарантирую». Кир уселся в кресло, а кремень тут же начал прикреплять к его телу датчики. На голову надел эту корону, от которой к устройствам за креслом тянулись пучки проводов. Закончив, кремень все еще раз проверил. «Ну что, поехали?» — спросил он, никому конкретно не обращаясь. Прежде чем Кир успел ответить, белый свет ударил по глазам. В ушах зашумело. Казалось, все это продолжалось всего несколько секунд. Шум смолк, свет пропал. И Кир открыл глаза, удивившись, почему не решился на это раньше. Ощущения были не веки не желали подниматься, а когда Кир таки это сделал, в глаза будто песка насыпали. «О, очнулся! Прекрасно, просто прекрасно! Такс, ну-с, молодой человек, поднимайтесь, не спеша. Дайте себе время прийти в норму». Кремень говорил негромко, однако голос его неприятно ударил по ушам, прямо-таки вызвал приступ головной боли. Что касается «поднимайся», то тут вообще было без шансов. Кир себя чувствовал так, будто бы самолично разгрузил тонны угля. Мышцы на руках пульсировали, но он вообще не чувствовал, а уж спина. Наверное, так чувствует себя в старости. Напрече ее стоило многих усилий, но даже это не помогло Киру подняться. Он был просто обессилен не то что встать, а даже голову повернуть не мог. Что-то холодное коснулось плеча. Тело обожгло болью. Но боль не была сильной, прошла буквально через мгновение. — А так! Не переживайте, молодой человек, это просто стимулятор. Через пару минут вам станет легче. Кир устало прикрыл глаза. Находящиеся с ним люди о чем то говорили, однако слова их он воспринимал как фоновой шум. Не улавливал и не понимал смысла слов. Впрочем, длилось это недолго. Сынливость, усталость, полная апатия ко всему вдруг начали стремительно исчезать. Мысли, которые до этого были вязкими, тягучими, набрали свою обычную скорость. Что произошло? Что-то пошло не так? Он завалил тест. Кир сел в кресле, распахнул глаза и огляделся. Кремени в обман были здесь же, сидели за столом неподалеку. А, вроде очухался. Как себя чувствуешь? Сложно описать. Хреново. Ничего, это быстро пройдет. Что с тестом? Что-то не так пошло? Чего ты взял? Все в порядке. Показания мы сняли. И что там? Эх, ничего сверхъестественного, но. Но? Да не переживайте вы так, юноша. Все нормально, все хорошо. У вас показатели даже выше среднего. «Это хорошо?» «Естественно. Хотя для некоторых это было бы проблемой». «Ничего не понимаю». «Дай-ка я». Вмешался в и обратился к Киру. «Значит, смотри. У тебя превосходные физические показатели. Скорость, сила, время реакции. все это выше среднего. Тебе можно ставить любую сеть, которая сможет увеличить развитие эти характеристики». «Тогда не понимаю, в чем проблема». Проблема в том, что выбор возможных специализаций очень широк. Я бы сказал, что ты ни в чем не ограничен. Это еще далеко не все. У вас, мой дорогой друг, приличный показатель интеллекта. Вы, конечно, не гений, но и далеко не дурак. Во всяком случае, если брать средние статистические показатели. А если брать показатели моих обычных клиентов. А... Кремень даже глаза закатил. И, кстати, у вас техновосприятие довольно-таки высокое. Это еще что такое? Возможность работы в связке с ИИ. Ну, к примеру, если вы подключитесь к Айракару посредством личного порта, то можно достичь практически стопроцентной синхронизации. Ты будешь воспринимать машину как собственное тело. А это, в свою очередь, позволит тебе лучше ей управлять. Виртуозно, я бы даже сказал. Так. Я все же не понимаю, какую сеть мне можно поставить. Нет, я понял, что любую, что я весь такой умница и молодец, но значит смотри, что я тебе хочу предложить. Ты ведь ищешь работу, верно? Но как ты смотришь на то, чтобы стать воидом? Кир даже растерялся от подобного предложения. Он совершенно не знал, что ответить. Нет, вроде как другие курьеры мечтали о подобной возможности, но сам Кир понимал, что это значит. Войд — это наемник, криминальный элемент. У таких личностей жизнь полна опасностей. Став одним из них, можно и годы не прожить на Этне. Но, с другой стороны, Войдам неплохо платят. И если Киру повезет, если он сможет стать одним из них, то вполне возможно удастся накопить на корабль, сбежать отсюда и приступить к поиску своих. А ведь именно это и является его главной целью. «Послушай». Вабан понял, что Кир колеблется, поэтому решил облегчить ему выбор. «Я Войд, У нас есть свой ганг. Заказы не пыльные, и на жизнь нам хватает. За грязные мутные дела мы стараемся не браться. Сейчас у нас возникла проблема. Один из наших решил уйти в Наймера, и я ищу кого-то на его место. Мне нужен спайдер, короче говоря». Спайдеры, наймеры... Я ни слова не понял. О, спайдеры. Это те, кто занимаются поиском и добычей информации в сети. такие цифровые воры. Хакеры? Кремень в обан переглянулись. Что-то около того. А наймер — это кто такой? Это посредники. Они контактируют с клиентом и передают заказ гангам. Или войдам-одиночкам. А почему ваш спайдер решил стать этим наймером? Да все просто. Он уже стар, и ему тяжело дается работа. Вот и решил найти для себя теплое местечко. Но наш ганг остался без спайдера. В целом, пока есть кому его работу делать, но. Так, вроде понял. И что от меня требуется? Пока ничего. Мы поставим тебе чистую сеть, несколько апдейтов под нейротехника для начала. Затем, если все будет хорошо. Апгрейдим сеть до спайдерской, полноценной. Поставим все нужные оболочки и импланты. Обучим. А я могу потом перепрофилироваться? Ну, примерно, пилота. Запросто. А что значит, если все будет хорошо, что-то может пойти плохо? Может, если ты не захочешь заниматься тем, что я предложу. К примеру, душа должна лежать, иначе... Иначе вы меня выгоните? Нет, не выгоним. Скорее перепрофилируем. Да этот счет можешь не переживать. Ты умеешь за себя постоять, ты не трусы не боишься замораться. Такой человек нам пригодится. Я не настаиваю, понимаю, что воидом стать далеко не каждый сможет. Многие хотят, но на первом же деле трусят или тупят. Или еще как-то все запарывают. Ты вроде не тормоз и не трус. А если не хочешь, не надо. Выбирай сеть, кремень тебе ее установит, а я плачу, как и обещал. Кирли лихорадочно соображал, прикидывая все «за» и «против». Наконец, тяжело вздохнув, сказал. «Хорошо, я согласен. Буду работать на тебя». «Отлично! Я в тебе, не сомневался».